Глава одиннадцатая Появление Линеля стало для меня такой неожиданностью, что первые несколько мгновений я даже говорить не могла. Только сидела, смотрела на него во все глаза и тщетно старалась поверить, что это уже по-настоящему. Ник тоже молчал. Просто улыбался и ждал, пока поднявшаяся в моей душе круговерть мыслей и догадок хоть немного угомонится. «Но как?» Только и спросила я, когда ко мне вернулся, дар речи. Ник поднялся сам и заодно поднял на ноги меня. Сейчас покажу. Я недоверчиво прищурилась, но неожиданно заметила, что вокруг меня что-то изменилось, и тихо ойкнула обнаружив, что мастер-мерт куда-то исчез. Следов разрушений, правда, не было видно. Да и находились мы почему-то не в стойле маркиза, а у меня дома, в той самой комнатушке, где мы когда-то ночевали на пару с ланкой. За окном уже начало светать. На улице пока еще мерно стрекотали сверчки. Но сквозь неплотно зашторенные окна упрямо пробивались первые солнечные лучи. Однако Мрона рядом действительно не было. И это настораживало. Где он? Что с ним? Неужто пока я спала, он опять куда-то переместился? Впрочем, я вовремя вспомнила о ните сердца и прежде чем поддаться паническим мыслям, активировала прозрение. Почти сразу обнаружила, что на первом этаже дома находятся трое разумных, судя по всему, женщина Одна постарше и две помоложе. Нелла Оли, Анна и, наверное, Ланка. Фигушки она были Линелли одного отпустила. Небось еще его же и подгоняла, чтобы быстрее искал. А во дворе, неподалеку от калитки, Заклинание подсветило еще два стоящих рядом салатовых силуэта, на этот раз рослых, широкоплечих, явно мужских, именно к одному из них и привела меня золотая ниточка. Фух, значит, Вилли был прав, и мастер Мирт очнулся как раз к рассвету. Судя по его ауре, он был спокоен и абсолютно здоров, быть может, немного ослаб, однако в общем и целом с ним все было в порядке. А вот кто второй... Я так и не поняла. Может, к бабуле на ночь глядя, кого-то больного привезли. Хотя нет, аура и у него нормальная. Ни хворей, ни явной слабины в ней не оказалось. И это был явно не Вилли, у того аура серая, неприметная. Вот она, кстати, на крыльце. похожий вестник сидел на верхней ступеньке и прислушивался к разговору. А может, просто звезды считал, пока они окончательно не исчезли с бледнеющего неба. Впрочем, это тоже было сейчас неважно. «Как ты меня нашёл?» — спросила я, подняв глаза на Ника. «По нити, конечно. Я, если помнишь, тоже её теперь вижу. Так что использовал её вместо указателя. Но отсюда до Норейских гор огромное расстояние. Химеры тебя сюда не перенесли бы. Ты что, где-то нашёл и настроил на меня индивидуальный портал? Лучше!» — приглушённо рассмеялся маг. Я нашел средство передвижения. «Какое еще средство?» Ник вместо ответа просто подтолкнул меня к окну и отдернул штору, чтобы было лучше видно. Я, все еще недоумевая, подошла, окинула изучающим взглядом просторный бабулин двор, мельком отметила стоящий поодаль амбар на пару с сараем, скромный коровник и еще один сарайчик, где она держала кур и коз, Рядом с калиткой действительно отыскала глазами живого и невредимого Мрона, который беседовал с каким-то мужчиной. Однако лица мужчины снова не разглядела. Тот стоял к дому спиной, был одет в длинный плащ, да еще и капюшон на голову зачем-то накинул, так что я при всем желании не смогла бы его опознать. При этом никаких лошадей, экипажа или иного доступного транспортного средства в обозримом пространстве почему-то не наблюдалось. В какой-то момент я даже решила, что чем Саан не шутит. Может, ребята в качестве транспорта решили начать осваивать мётлы? Но вот беда, я и такого количества метёлок нигде не заметила. И только когда услышала снаружи мощные хлопки крыльев, с досадой сообразила, что к чему. грифоны ну конечно!» Мы летели сюда целую ночь. Приобняв меня сзади за плечи, признался Ник. Спали по очереди, ели на лету, все зады себе отсидели, потому что остановок почти не делали. Пока Мирт был в отключке, его ни один Ари не смог дозваться. Мы не знали, где вы, с кем, что вообще произошло. Поэтому, когда нить задёргалась и показала, что вас швыряет где-то по окраинам Империи, я был готов всё бросить и мчаться за вами немедленно. Амунарин сказал, что у Мирта с Химерой, похоже, наступил перелом в отношениях, и посоветовал не срываться с места, а сперва дождаться, пока их хаотичные перемещения прекратятся. Но я не мог ждать, да и ланка вся извелась. Поэтому, как только стало ясно, что вас перестало кидать туда-сюда, мы тут же запрыгнули в сёдло и полетели. — Это Амунарин уговорил Грифонов вам помочь? — Нет, — снова рассмеялся Ник. Право вывести со скал трёх самых быстрых летунов взял на себя другой разумный. «Кто же? Нелла Арти? Её муж? Кто-то из друзей Адана?» Ленель вместо ответа только махнул рукой, советуя мне посмотреть вниз. А я, увидев стремительно пикирующего на двор белоснежного грифона, на спине которого с чрезвычайно гордым видом восседала обычная серая кошка, не могла не рассмеяться в ответ. «Ну кто бы сомневался? Алло, Заль! Наверное, узлюки и с ним есть кровная связь». «И это она его позвала» когда мастер Мирт очнулся. Честное слово, зрелище приземляющегося Грифона с маленькой кошкой на спине стоило того, чтобы его увидеть. Злюка была неподражаема. Не дать не взять Грифония принцесса. Да и Алазаль не подвел. Приземлился на редкость величественно и грациозно. Вот только поднятая его крыльями небольшая пыльная буря несколько подпортила торжественность момента, и заодно заставило обернуться того мужика в плаще. Прикрыв лицо рукой, чтобы песок в глаза не попал, он что-то приглушенно сказал, вроде как ругнулся, судя по тону. И вот тогда я его все-таки узнала. Изумилась, непонимающе повернулась к Нику, но тот при виде моего удивления только кивнул. Да, я тоже обомлел, когда его увидел. Оказалось, его вроде как послом в Норн назначили для налаживания более тесных связей. Мроны императору договор предложили, обязались пропустить к долине в обмен на помощь армии и жрецов. Посольство все еще в домане Последние детали в процессе обсуждения, но первый экспедиционный корпус и северное боевое крыло уже выдвинули на позиции, тогда как Ларун вчера поутру явился в нем собираясь дождаться Амунарина там. А тот увидел Зарево, которое мы с тобой устроили над долиной, сообразил, что дело нечистое, само собой засуетился, отправил в Норн почтового голубя, настоял, чтобы его просьбу о встрече удовлетворили немедленно, а Мунарин сразу после этого полетел в Нем. Ну а когда вернулся на пару с гостем, то застал нас в дикой панике. И так же, как ты сейчас изумился, когда Ларун, узнав, что мы планируем лететь вам на помощь, С наглой мордой обратился к колозалю А тот уговорил одного из сородичей взять чужака на спину. «Все же наш куратор, маг не из последних, а помощь мага нам бы в любом случае пригодилась». Так что Амунарин не возражал. Да и мне так было спокойнее. Я пораженно покачала головой. «Надо же, Ларун!» «И вдруг посол!» «Похоже, мы многого о нем не знаем». Впрочем, для бывшего следователя чей старший брат и ныне является главой сильнейшего имперского ведомства, для посвященного в тайну происхождения единственного в империи Абсолюта, для сильного мага, близкого друга ректора и, наверное, приближенного самого императора, нет, полагаю, ничего невозможного. Хотя лично мне кажется, что его новая должность не более чем прикрытие И на самом деле Ларун явился сюда не ради налаживания каких-то там связей, посольства-то в домане на что, а исключительно из-за нас. Как куратор, контролер или даже надзиратель. Император ведь не может оставить нас без присмотра, верно? «Верно», — спокойно ответил на мои мысли Ник. «Но если Вилли прав насчет Лазоревой долины и состояния барьера, то присутствие Ларуна будет только кстати». Я мельком на него покосилась. «Уже всё прочёл? В том числе и насчёт Мирта?» «Я с ним тоже поговорил. Так же спокойно согласился Мак. Но он и сам в курсе наших с тобой отношений, поэтому ревновать не будет. Собственно, пока у него нет на это никакого права. Вы ведь ещё не семья. Ну а потом посмотрим. Весьма вероятно, что вскоре наша тройка разрастётся. Но думаю, это к лучшему. Я отвела глаза». Вот, честно, даже представить не могу, как мы с нашей привязанностью друг к другу сможем ужиться вместе. С Химерой-то вопросов нет. Злюка и без того в нашу команду прекрасно вписалась, и наши совместные ночевки ей нипочем. А вот мастер Мирт. Я машинально перевела взгляд на вышеупомянутого Мрона и вздрогнула, когда увидела, что он больше не отвечает Ларуну, а поднял голову и неотрывно смотрит на меня». Словно откуда-то зная, что мои сумбурные мысли Крутятся вокруг него Впрочем, наверное, он действительно знает Чувствует Быть может, даже слышит их отголоски И это смышает Настолько тесные связи Это странная близость Я и с Ником-то еще не до конца привыкла А с ним, тем более, не знаю, как себя вести Никто не требует от тебя принимать решение немедленно Тихо сказал Ник заставив меня отвлечься от оборотня. Поэтому веди себя с ним, как раньше. Как раньше — это как. Как с учителем, как с другом, как с вожаком. Как считаешь нужным. Если помнишь, в своё время я предложил тебе выбор — бороться с чувствами или же принять их. Так вот, Мирт предлагает то же самое и примет любой твой выбор, каким бы он ни оказался. «Это он тебе сказал?» Недоверчиво обернулась я. «Да». «Ну, тогда, наверное, пойдем вниз», — со вздохом предложила я. «Надо жить с тем, что есть, и привыкать к мысли, что однажды это изменится». «Какая ты у нас мудрая», — в шутку посетовал маг, когда я отступила от окна и первой двинулась к лестнице. «Кажется, Эрт-Нороду ошибся. В его предсказании именно ты должна была стать змеей, а не я». Я только фыркнула. «Может, он не ошибся». «Химеры, вообще-то, имеют несколько прародителей, так почему бы среди них не быть и змее?» Ник немного подумал, а потом вынужденно согласился. «Твоя правда». После чего быстро меня нагнал и заметно повеселевшим голосом добавил. «И вообще, быть только бьерном или змеей ужасно скучно, согласись. Интересно, здесь где-нибудь в химеры принимают?» «Если да, то бы, честное слово, не отказался» от «Отчего бы ты там ни отказался, а?» Вдруг раздался снизу громогласный Ланкин возглас, полный неподдельного подозрения. «От тебя, лапушка, от тебя!» С притворным вздохом отозвался Ник. «Линель, сколько раз можно повторять?» «Опять двадцать пять», — со смешком подумала я, когда в голосе подруги появились грозные нотки, а у Линеля, напротив, вспыхнул азарт в глазах. Хотя, с другой стороны, если они спорят, значит, у них всё прекрасно. А раз у них всё хорошо, то и мне не на что жаловаться. У бабули в гостях мы пробыли ещё два дня. Чтобы лететь обратно в Норн, и грифонам и людям нужно было время отдохнуть. И только Анну мастер Мирт отвёл домой тем же утром. Для неё-то, в отличие от Ника, Ланки и Ларуна, можно было использовать портал Химер. И еще, мне показалось, что она откровенно тяготилась близостью вожака, поэтому покинула нас с облегчением. «Так будет лучше», сказал по возвращении Мрон. «Тем более дома ее ждет не только дед, но и тот, кто предназначен ей в пару». «Как? Так у нее все-таки есть избранник?» воскликнула я, но тут же засомневалась. «Или она еще не знает?» «Мастер Мирт?» Загадочно улыбнулся. Насколько я знаю, нет. Но, думаю, Нелла Арти скоро устанет ждать и отправит Дина свататься. Он, правда, пока упирается, все еще надеется, что Анна сама его заметит. Но девчонка втемяшила себе в голову, что уже нашла свою пару, поэтому в его сторону даже не смотрела. И только теперь. В общем, я попросил его позаботиться о мелкой И очень надеюсь, что к нашему возвращению она всё-таки прозреет. Вот оно что. Что ж, тогда это правильное решение. И для Анны так действительно будет лучше. А вот я без друзей возвращаться в Норн не собиралась. Так что эти два дня мы провели с пользой. С некоторым опозданием, но всё же мы рассказали бабуле о наших приключениях, раскрыли детали произошедшего в Рино, признались, что по своей воле полезли в разлом в домане Поделились подробностями о Агнори и Вилли, так как не только Нелла Оли, но и Эрт Ларун изъявил желание послушать, после чего были сразу с двух сторон отруганы, пристыжены за безрассудство и ненужный авантюризм, но в итоге всё-таки прощены. Ведь Нелла Оли была дамой хоть и суровой, но отходчивой, а Ларун просто обрадовался, что мы умудрились выбраться из этой передряги живыми. Да и в Норне не посрамили ни честь империи, ни своего учителя. Свели они тоже более или менее поладили. Ларун, правда, поначалу сомневался, что встретил именно вестника. Но одного короткого разговора ему хватило, чтобы изменить первоначальное мнение и начать относиться к улыбчивому мальчишке, если не с опаской, то как минимум с осторожностью. В отношении мастера Мирта он тоже проявил вполне оправданную настороженность. Особенно после того, как узнал, что тот стал новым вожаком. А вот бабулю титул Эмрона совершенно не смущали. Она терпела его, как неудобного гостя, которого вроде и не за что пока привичать но и выгнать в зашей повода нет. А заодно старалась сделать всё возможное, чтобы мы с ним не оставались наедине. К примеру, если я находилась в доме, то оборотень, как правило, отсылался в лес или во двор с каким-нибудь важным поручением. Если мы с Ланкой отправлялись в сарай прибрать за скотиной, то мастера Мирта настойчиво просили помочь с чем-нибудь в доме. Сам мастер Мирт на это ничего не говорил. Он, конечно, всё видел, понимал, но я ни разу не замечала, чтобы они с бабулей поспорили или чтобы он просто повысил на неё голос, напротив, Он был неизменно вежлив, спокоен, даже невозмутим, да и во всем остальном вел себя с таким редким достоинством, поэтому, в конце концов, бабуля сдалась. «Ладно», — со вздохом признала она уже перед самым отъездом, «готова признать, что не все мужики сволочи. По крайней мере, тебе повезло встретить более или менее годный экземпляр». «Бабуль, он может тебя слышать», — с укором произнесла я, и выразительно покосилась на сидящую рядом кошку. «Ну и пусть, все, что хотела, я ему и так уже сказала. А ты будь осторожна, девочка моя. Кроме тебя у меня никого не осталось, и эту потерю я попросту не переживу». Я вместо ответа лишь подошла и крепко ее обняла. И мы пару минут просто постояли вот так, молча, без слов говоря друг другу все то, что не всегда бывает удобно сказать вслух. Но тут, как обычно, не вовремя, в дом зашел Эрт Ларун и тихо напомнил. «Пора, пора», — эхом повторила бабушка, выпуская меня из объятий. Затем с чувством меня оглядела, погладила по щеке, поправила выбившуюся из прически прятку, стряхнула пылинку с плеча, просто не хотела отпускать. Но я должна была уйти, просто должна, и бабуле пришлось с этим смириться. «Удачи, девочка моя. И помни, у тебя всегда будет дом, куда можно вернуться. Спасибо, бабуль, спасибо тебе за всё». Чмокнув её в щёку, я подхватила с любовью собранную ею сумку и шагнула к выходу. Остальные уже давно ждали на улице. Ник с Ланкой, как обычно, спорили. Даже с улицы до меня доносились их голоса. Грифоны начали отчётливо проявлять нетерпение. Да из люка пару раз призывно мяукнула с крыльца. Оттягивать отъезд дальше уже было неприлично, поэтому я наконец-то вышла на улицу и несказанно удивилась, обнаружив, что куратор со мной почему-то не пошел. Он, правда, надолго не задержался, но все-таки это выглядело странно, поэтому я на всякий случай оглянулась, прочесала весь дом прозрением и вот тогда уже изумилась по-настоящему. Не тому, что бабуля, оставшись с малознакомым мужчиной наедине, в кое то веки вела себя спокойно, а тому, что вокруг нее и нашего куратора, прямо на моих глазах, начали проступать тончайшие, едва заметные, но все же узнаваемые нити. «Да не серебряные, а, саган, меня задери, самые настоящие золотые!» которые медленно, но неумолимо обволокли неожиданно образовавшуюся пару, и в тот момент, когда Эрт-Ларун наклонился, чтобы деликатно поцеловать бабуле руку, накрепко привязали их друг к другу. «Моя бабуля и Эрт-Ларун пара?» Это открытие настолько меня шокировало, что я в совершеннейшей прострации спустилась с крыльца и подошла к Алузалю, возле которого меня дожидался мастер Мирт. Все еще действующее прозрение с готовностью подсветило и наши с ним нити. Затем без разрешения перескочила на Ника и Ланку, но тут до моего слуха донесся скрип открываемой двери и быстрые шаги куратора, и я поспешила отключить заклятие, потому что пока не была готова еще раз увидеть несомненные признаки божественного вмешательства в жизнь двух очень важных для меня людей» о которых я и подумать не смела в подобном ключе. Бабуля и Ларун вместе с ума сойти можно. И ведь ни одного знака не было, ни единого, так сказать, симптома. Хотя, пожалуй, Эрт Ларун стал единственным мужчиной на моей памяти, которого бабуля встретила приветливо, как старого знакомого. Я, помнится, тогда еще удивилась, что они знакомы, но потом забыла. Не до них мне было. После этого нет. Ничего необычного в поведении бабушки я не замечала, да и куратор вел себя с ней всего лишь учтиво. Но все же божественные нити на пустом месте не возникают. Не будь бабуля Химерой, я бы подумала, что мне просто померещилось. И пусть она не видит нити так, как я, пусть она не колдунья и не владеет магией крови, но все же она определенно что-то знала. Иначе не позволило Беларуну оказать даже такой незначительный знак внимания, как этот целомудренный, почти что официальный, но так много значащий поцелуй. «Я с вами не пойду», — вдруг заявил держащийся в стороне от грифонов Вилли, тем самым вырвав меня из глубокой задумчивости. «У меня ещё дела. Но завтра к вечеру ждите в Норне. Мирт, ты предупреди своих, чтобы не получилось, как в первый раз». «Иди уж», поморщился Мрон, которого присутствие вестника всё ещё напрягало. «Можно подумать, наша неприязнь тебя хоть когда-нибудь заботила». «Само собой нет, но для порядка спросить было нужно». «Всё, я ушёл», — усмехнулся мальчик и, коротко махнув рукой, с пальцев которой сорвалось несколько алых капелек, открыл перед собой не портал, нет, скорее пространственную щель — куда тут же и юркнул, умудрившись почти мгновенно её за собой захлопнуть, так что я даже прозрением воспользоваться не успела, чтобы изучить этот редкий феномен повнимательнее. «Ладно, едем», — скомандовал Ларун, когда мы остались в пятером. «Кто какого грифона забирает?» «Мы на сером, он нас уже знает». Тут же отозвался Линель, утягивая возмущённо вскрикнувшую Ланку к заинтересованно повернувшему голову зверю. «Это почему это мы?» — прошипела ведьмачка. «Что ты за меня опять решаешь? Может, я не хочу на сером? Может, еще не потеряла надежду соблазнить Алузаля?» «Потом его будешь соблазнять», — процедил в ответ Ник, каким-то чудом таща отчаянно упирающуюся девчонку за собой. «Когда хозяина рядом не будет, но неужто я еще должен тебя учить, как соблазнять мужиков?» «Дожили!» Ланка тут же взвелась, перестала упираться, И дальше к Грифону они почти бежали, потому что ни тащить, ни подгонять её больше не требовалось. Напротив, это Нику пришлось поспешить, чтобы не получить пинок под зад. А когда один за другим забрались в седло, то ещё и завозились, продолжая припираться, потому что рыжая пыталась его стукнуть посильнее, а маг вертелся ужом и, перехватив её руки, старательно отводил от своего лица. «Как бы они в полёте не свалились с такими-то характерами», озабоченно пробормотал Эрт Ларун, глядя на эту возню. «Это временно», — заверила его я. «Ланка высоты боится, поэтому как только Серый взлетит, она, скорее всего, умолкнет. Будем надеяться, что вы правы, иначе в Империю мне лучше не возвращаться». С этими словами Куратор направился к свободному Грифону, на котором, судя по всему, сюда и прилетел но ну а я повернулась к Мрону, и, привычно приняв его руку, без колебаний взобралась на спину Алозалю. Злюка, само собой, запрыгнула следом. Последним в седло забрался мастер Мирт. После чего грифона расправили крылья, мощно оттолкнулись, и спустя пару мгновений земля вместе с нашим домом и вышедшей на крыльцо бабулей начали быстро отдаляться. Я, разумеется, не просто так решила полететь именно с Мроном, Искусственно создаваемая Неллой Олей дистанция дала мне время поразмыслить. Но она же и не позволяла нам нормально поговорить. А вот сейчас, когда рядом не было ни одного постороннего, время для разговора пришло. Несмотря на то, что Грифон не лошадь, и что при таком встречном ветре вести степенную беседу было не очень-то удобно, чтобы мне сказать, а оборотню услышать, нам нужно было сидеть очень близко почти вплотную, но я опасалась, что по возвращении в Норн Мрон будет слишком занят, да и мне Ларун не даст времени на полноценный разговор. «Вас что-то беспокоит, неэль мгновенно отреагировал мастер Мирт, когда я повернула к нему голову. «Вы хотите о чем-то спросить? Откуда вы знаете? Когда вы тревожитесь, у вас меняется запах», — ответил он, «как и тогда, когда вы боитесь, радуетесь или горюете». «Эм, это что, все химеры чувствуют?» Слегка растерялась я. «Нет, конечно, но мы очень остро воспринимаем все, что происходит с нашей парой. Вы тоже тому научитесь. Со временем. Если захотите, конечно. Так о чем вы все же не решаетесь меня спросить?» Я собралась с мыслями. «Вилли говорил, что, когда вы крепко уснули, то это была своего рода трансформация, и во время нее...» «Вы со Злюкой, ну, вроде как, сражались. Это правда?» «Нет», — спокойно отозвался Мрон, ненавязчиво придерживая меня за талию. «Мы не сражались. Нам со Злюкой нечего делить. Но мы старались решить тот единственный вопрос, в котором она со мной была принципиально не согласна. Какой вопрос?» «Вы не Эль. Мне показалось, что оборотень в этот момент улыбнулся, но поскольку я сидела к нему спиной то не была уверена. Знаете, у нас всегда было принято, что когда мужчина и женщина образуют семью, они придерживаются некоторых правил. Мужчина обычно ждет, женщина выбирает. Но в целом их роли в формировании пары равнозначны. Если помните, я уже рассказывал, как именно мы находим пару, как о том, что мужчина обычно начинают чувствовать ее первыми Чаще всего к моменту их встречи, женщина или слишком молода, или не готова к отношениям, а точнее, обычно мы находим своих женщин еще в то время, пока они совсем девочки. Такие нередко появляются в норне, они растут, взрослеют, привыкают к нашим обычаям, и к тому моменту, как они достигают зрелости, обычно само собой выходит, что их пара постоянно держится рядом. Именно поэтому наши мужчины привыкли ждать. «Но в отношении вас злюка посчитала, что это неверное решение». Я опешила, она что, на вас из-за этого сердилась?» «Ей казалось, что я неоправданно медлю с разговором, и, возможно, так оно и есть. Но когда мы встретились первый раз, имею в виду, когда я был в состоянии оценивать свои действия, то оказалось, что ваша химера проснулась в достаточной степени, чтобы меня почувствовать». Я подумал, что не стоит ее торопить, ведь много времени это, скорее всего, не займет, поэтому наше сближение произойдет естественным, так сказать, путем, а мне не хотелось на вас давить. «Мяу!» — недовольно буркнула сидящая у меня на руках кошка. Я задумчиво на нее покосилась, а потом снова повернулась к Мрону и с чувством сказала «Спасибо! А почему вы решили, что моя химера тоже проснулась?» потому что во время нашего первого занятия вы мне ответили». Уже гораздо отчетливее улыбнулся оборотень. «Ваш зверь очень осторожен, но при этом и удивительно мудр. Однако на зов пары он не мог не отреагировать, поэтому на какое-то время вышел из-под контроля, а потом снова спрятался. Причем вы так легко его сперва отпустили, а потом приняли обратно, словно с вами это уже когда-то было» и словно вы свою трансформацию давным-давно прошли. Хотя для женщины это крайне редкое явление. «Возможно, вы правы», — задумчиво отозвалась я. «Когда я была маленькой, со мной такое случалось. Бабушка всегда меня учила сдерживать чувства, держать желания под контролем. Боялась, что я следом за мамой сорвусь в какую-нибудь авантюру и погибну. Помните, вы говорили о моем не случившемся дедушке и его химере?» Так вот, мурлыка многое мне дала. Мы жили душа в душу. И порой мне кажется, что мы понимали друг друга лучше, чем иные люди. Возможно, она и подготовила вас к тому, что случилось потом. Тогда, на испытании в лабиринте, вы что-нибудь необычное почувствовали? Пожалуй, что нет. У меня даже страха смерти как такового не было. А как насчет этого? Оборотень обхватил мою левую ладонь пальцами и аккуратно приподнял руку, показывая обхватившее мой палец тонкое костяное колечко. Я пожала плечами. Оно мне не мешает. Но к нему привязан нор. Поэтому мы договорились, что я его не сниму. «Эй, темный!» Вскинул вдруг голову мастер Мирт. «Ты здесь?» «Кольцо. То, о чем я думаю?» «Я понятия не имею, о чем ты думаешь», — хмыкнул над надухом незримо присутствующий рядом призрак. Вернее, твоя магия закрывает от меня твои мысли, и даже кольцо тут не помощник. «Какая магия?» — встрепенулась я. «Химеры же ей не поддаются, по крайней мере, пока находятся в человеческой форме. Порой бывает так, что человек или предмет не подлежит магическому воздействию не потому, что не чувствителен к магии, а потому, что этой самой магией настолько перенасыщен» что она просто перестаёт на него действовать. У меня аж дыхание перехватило от новой догадки. «Барьер? Да», — со смешком подтвердил Нор, ненадолго проступив в воздухе и тут же растаяв, как разогнанное сильным ветром облако. Химеры не только были созданы с помощью магии, но и много тысячелетий живут возле перенасыщенного магией барьера. Они настолько привыкли к его воздействию, что почти его не чувствуют. Вот и магия кольца не подействовала. Кстати, Мирт, раз уж ты решил быть откровенным, расскажи, к чему еще приводит трансформация у Химер?» Оборотень скосил глаза на заинтересованно приподнявшуюся кошку. «Секрета тут никакого нет. Мы практически слились разумами». «Примерно, как вы с Абсолютом. Все, что видит и слышит она, могу теперь без труда услышать и увидеть я. Злюка мне в этом больше не препятствует». Я машинально погладила заурчавшую кошку. «Значит, вам стало легче понимать друг друга? Мне даже говорить вслух больше не нужно», — признался Мрон. «Мы общаемся мысленно и слышим не только мысленные эмоции». «Муррр!» — хитро прищурилась Злюка, — и, извернувшись, подставила мне шейку почесать, а потом ушко, лапку и даже мохнатое пузико. И вот когда мои пальцы добрались до мягкого животика, мастер Мирт как-то ощутимо напрягся, после чего наклонился, прижался ко мне щекой и глубоко вдохнул, а на выдохе издал такое тихое, но настолько проникновенное то ли рычание, то ли мурлыканье, что я испуганно замерла. «Осторожнее, Ниэль!» — хихикнул все еще невидимый призрак. Он забыл сказать, что теперь еще и чувствует все, что происходит с его кошкой, а если начнет прислушиваться слишком сильно, то может на себе ощутить все, что происходит с ней. «Что?» — пролепетала я, опустив глаза на нахально развалившуюся на моих коленях злюку, которую я так смело почесывала и грудь, и живот, и спинку, От мысли, что это чувствует не только она, мои пальцы испуганно замерли. Злюка в ответ на реплику тени недовольно дернула хвостом. Мастер Мирт за моей спиной тихо вздохнул, а потом так же тихо признался. «Я еще не слишком хорошо это контролирую, для меня это тоже вновь. Но мне нравится, Ниэль. И вы мне очень нравитесь. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы... «Ты меня боялась». «Я не боюсь», — почему-то прошептала я, все еще не в силах взглянуть на него прямо. «Но мне нужно привыкнуть». «У тебя будет время», — еще тише ответил Мрон, бережно сжимая мои пальцы, а потом умолк, действительно давая мне время не только подумать, но и принять то, что между нами происходило.